Мужик и черт. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был мужичок-лесничок. Он ходил рисовать недалеко и бил дичи немного. Вот он и говорит сам себе, «Надо сходить подальше, может быть, побью побольше». Отправился по один день подальше, И бьет всякого зверя много, и слышит в одной стороне и крик, и рев, но не смел того дни пойти туда. На второй день опять же идет в ту сторону рисовать и тоже бьет всякого зверя, еще того больше, и чует тот же крик, и рев в той стороне, он опять не смел туда идти, так оставил. Вот и на третий день идет туды же и тоже бьет всякую зверь много, и опять слыш трев и крик. Расположился. Что будет? Схожу. Что там такое? Приходит к этому месту и видит, дерутся лев-зверь и черт. Вот этот лев-зверь, и давай просить мужичка, чтоб подсобил этого черта убить. И черт. Просит мужичка-лесничка, чтобы подсобил лева зверя убить. Мужик думает сам себе, не знаю, которого и убить. Если черта убить, то лев-зверь съест меня, а лева зверя убить, черт, помочь-помочь, да оставит. И решил лева убить. Вот он взял свое ружье, зарядил его покрепче и убил лева зверя. Этот черт и говорит. Чем же я буду тебя, мужичок, награждать? Здесь наградить мне нечем. Пойдем же, друг, домой, там я награжу тебя чем-нибудь. приходит они к черту, бросает этот черт шкуру лево-зверя опол и говорит своему отцу. — Ах, батюшка, сколько я не ходил, а все-таки лево-зверя погубил. — Ах, дитя, — говорит отец, — где тебе лево-зверя погубить? — Да вот мне, батюшка, мужичок-лесничок помог убить, я не знаю, чем же его и наградить. — А вот что, дитя, — говорит старшой черт, — есть у нас серебряное кольцо, с руки на руку приложить, выскочит двенадцать молсов, что угодно-то и сделают, отдадим ему, пусть он повесит под правую пазуху. — Но этого, — говорит малой черт, — мало ему. Вот что, друг, пойдем к царю. У царя есть много пастушков, пасут скот и делают утраты во всякий день много. И порядись ты у этого царя пасти скот, и будешь пасти постоянно, сохранно, а жалование он тебе положит большое. Приходит к царю и говорит мужичок на этих пастухов, что вот вы ходите и много утраты делаете, а я буду ходить сохранно. Вот. Это царь его и подрядил в пастухи. И рядил ему сто рублев в лето. Он и стал ходить сохранно. Этих старых пастухов царь посадил в тюрьму. Им стало бедко на нового пастуха. И выходят царские дети погулять к острогу. Вот эти острожники говорят. Эй вы, царские дети, подтикат суды. Чего-нибудь скажем про вашего нового пастуха. Дети подошли, они и говорят, «Ваш молодой, новый пастух похваляется достать из-за три-девять земель, и за тридесять морей, из тридесятого царства, от бабки, от долгоноски, внучку Олену, прекрасную девицу». Вот дети пришли домой и сказали своему отцу, «Доживают до вечера, Пригоняет пстушок сход сохранно» и призывает его царь на лицо и говорит ему таковы слова. — Ну вот что, молодец, достань мне сей же ночью невесту от бабки долгоноски, внучку Олену прекрасную, не достанешь голова долой. Вот пастушок заплакал горькими горючими слезами и вышел из царства, да сам себе и говорит. — Эх, правда на это пор, на это времечко, да старопрежний друг черт. А он тут и есть. — О чем, — говорит, — друг, — плачешь? Да — вот так и так, — говорит, — царь службу накинул. — Однако какую? — Да приказал достать из-за тридевять земель, из-за тридесять морей, из тридесятого царства Алену, прекрасную девицу, в замуж. Эх, друг, — говорит, — черт, — это нам не служба, а службишка. Садись за плечи. Вот он сел за плечи черт и потащились. Несет его черта, говорит таковы слова. Вот что, друг, приедем с тобой туды, а мне в дом зайти неприступно. В этот дом ты пойдешь все равно, что поло, у ворот стоят часовые, но я напущу на них сон, все равно что мертвые будут. Когды в первую комнат взойдешь, спит простородье, во второй комнате взойдешь, спят солдаты. В третью комнату взойдешь, спят господа офицеры, и на всех я напущу мертвой сон. В четвертый комнату взойдешь, спит она, прекрасная Алена, завернит ее с постелькой все этажи, по ком хочешь, хоть по народу никто не пробудется. Мужик так и сделал. Прошел три комнаты, взошел в четвертую, взяв ее с периной и потащил скорее, а все спят как мертвые. Приносит на улицу, садится к черту за плечи и потащились к царю. Приходит он к царю и кладет ее в прихожую. Эт девица поутру встает и говорит сама себе, Ах, Боже мой, где ж я теперь лежу? У царя в прихожей. Вот приходит царь к ней и говорит, что ж, Алена, прекрасная девица, идешь ли в замужество за меня? Ах, ваше царское величество, отчего ж я не иду за вас? Только есть ли у вас венчальное платье?» «Как же, — говорит, — нет у нас платья!» Вот он отвел ей комту с платьем, она день выбирает, другой и третий, и не могла по уму прибрать платье. «Ну, — говорит ваше царское величество, — как ты умели меня достать, так умейте мое венчальное платье достать!» «Вот!» Этого пастушка царь опять призывает к себе на лицо, и посылает его опять туда же за платьем. Представишь, — говорит, — к утру, а не представишь, голова с плеч долой. Пастух выходит из царства и плачет того вот тошней Ах, — говорит, — как на эту пору, да на это вемечко, да старопрежний друг черт, он тут и есть. О чем, друг, плачешь, — говорит. Да вот, царь опять служб накинул, приказал достать платье венчальное, — Ну, — говорит чёрт, — это служба. — служба. Ну, давай постараемся, может, достанем. Вот пстышок сел к нему за плечи и птащились опять. Несёт его черт, и говорит. — Вот что, друг, это платье у ней в каменном соборе и в алтаре под престолом. Вот мы когда и придём к этому собору, у этого собора есть каменная града. И лежит тут обломков, в у много. Ты бери один, который помтерея. В этом соборе будет совершаться служба. Ты взойди в собор и встань за печку, а мне идти туда неприступно. Вот я обверну злоторогой ланью, буду вокруг собора бегать, а служба становится, пойдут меня ловить и выйдут из собора все. Останется один монах, да и тот станет в окно смотреть. Вот ты в это время из-за печки выйди, этим кирпичом в тем его ударь. И сними с него монарско платье и надень на себя. Так ды и возьми это платье из-под престола. Выходи вон и лови меня, я тебе половлюсь. Вот приносит его черт к этому собору. Точно что в соборе службы идет. И взял он кирпич, который по батерею. Заходит в собор и встает за печку, чтобы никто не видал его. А черт обвернулся злоторогой ланью и стал бегать вокруг собору. певчи увидали эту ланью, остановили службу. Друг подружки и вышли все. Остался один монах, и тот смотрит в окно. Вот этот мужичок выходит из-за печки. Этим кирпичом и зашиб монаха. Снял с него монашеское платье дел на себя. Потом достал подвенеченное платье из-под престола, сунул его за пазуху, выходит вон и ловит эту лань. А люди ему говорят, — Эх, монах, где тебе поймать эту лань? Есть получше тебя, да не могут половить. Он одно пробирается к ней, да дружелюбит, а эта лань подвигается к нему, да лащится, ластится. Поймал эту лань и сел на нее. Народ кричит, «Монах, вались, не то увезет тебя!» А он держится да думает, «Как бы скорее уехать?» Выехали на заполье, снял с себя монашеское платье, повесил на кол, а сам сел к другу за плечи и потащились опять. Приходит псушок к царю и кладет это платье в прихожую. Поутру встает Алена, прекрасная девица, и говорит, «Ах, боже мой, где мое платье было?» А теперь у царя в прихожей лежит. Приходит к ней царь. — Ну что ж, — говорит, — Алена, прекрасная девица, идешь ли за меня замуж теперь? — Отчего не иду, — говорит, — ваш царское величество. Но есть ли у вас венчальные кони и карета? — Как же, — говорит, — у нас нет коней и кареты. Вот он отвел ей конюшню, другую и третью. Она день выбирает, другой выбирает, и третий не могла по уму прибрать ни коней, ни кареты, и говорит опять царю Когда умели ваше царское Величество меня достать, умели и мое подвенчальное платье достать, так умейте ж моих тройку коней и карету достать. Вот царь опять своего пастуха призывает и наказ наказывает, чтоб к утру достать тройку коней и карету, а не то голова с плеч долой. Выходит пастушок из царства и плачет еще того тошнее, да и говорит, — Эх, как да на эту пору, на это времечко, старопрежний друг черт, а он тут и есть. — О чем, — говорит, — друг плач? Он сказал, что так и так царь службу накинул опять. Какую ж службу накинул? Приказал, — говорит, — тройку венчальных коней достать и карету. Ага, ба, — говорит, — да это служба. Ну, да все-таки пойдем, может, достанем. Вот и потащились, добрые молца опять. Эти кони и кареты были у ней в синем море под каменной плитой. Приходят к синюю морю. Черт посылает этого мужичка в лавку купить две свечи воску Ярова. Мужичок принес две свечи воска Яровых. Одну свечу затеплил себе, а другую — товарищу. Черт говорит ему. Вот что, друг, когда вся свеча изгорит, а меня из моря всят? Нет, то и ты валяйся в воду, и тебе не жира. сказал это и уркнул. В море нырнул. Этот мужичок и давай ходить по берегу, и дожидает своего товарища. Вот у него половина свечи сгорела, а черта все нет. Вот уже и немножко стает, его все нет, и стал уж к ноготку прилипать свечушку, и заплакал горькими догорючими да слезами, видное мнение жира, думает. Вдруг по морю волна заходила, этот черт и едет на тройке. Выехал на берег и вскричал. — Успевай садиться, друг, скорее! Мужичок успел вскочить ему в карету и понеслись, добрый молц. Где у дома? Угол захватит, угол прочь. Где у церквей прихватит угла? Главы покрятся. Вот черт и говорит своему другу. — Вот что, друг, не доедем до царства, ты их трукни, а то все ваше царство разнесем. Не доехали они до царства. Мужик и крикнул лошадям, — кони остановились. Вот они доехали до царя. Мужичок-пастушок вышел из кареты, привел этих коней к столбу точеному и привязал к кольцу золоченому, надавал пшеницы белоярая и заходит к царю в палаты и дает знать государю, что привел таких тканей. Царь призывает Алену, прекрасную девицу, на лицо к себе. — но Что ж, Аляна, прекрасная девица, идешь ли теперь за меня в замуж? Отчего ж, говорит, не иду, ваше царское величество, Коли вы умели меня достать, и мое венчальное платье, и моих коней с скареты, ну так еще у этого своего верного слуги отрубите голову, тогда я за вас иду в замуж. Нет, девица, Ален, не поднимается у меня руки срубить головы его. — сказал ей царь. — Вот она взяла саблю и срубила голову самому царю. И взяла этого пастушка за ушка, и поцеловала его в уста. — Пусть ты мой муж, а я твоя жена. Вот он и сел на царство. Вот его старопрежний друг, черт, и приходит к нему да говорит. — Ах, друг, сел на царство... Да не на руки куделя! Мужичок день прожил, наступила ночь, Ложится с молодой женой спать. Это бабка, долгоноска, И зазнала там, что я внучку увезена Из-за царя в замуж отдана, И отпустила она свои силы три корабля чтобы это царство все пленить, головней покатить и царя опалить. Старопрежный друг-черт приходит к нему и колотится. Ох, друг, — говорит, — спишь, да свою голову проспишь. Вот он встал, в свою подзорную трубку поглядел и видит, идет морем три корабля силы. Он взял это кольцо из-под правой пазушки, с руки на руку переложил, И выскочили двенадцать молодцев. — Чего угодно, ваш царское величество, — говорят. — А вот что, братцы, — говорит он, — эту силу всю разбить и по воде разметать. Вот эти молцы пошли по морю, все равно к по земле, и всю силу разбили, и по воде разметали, и приходят на прежнее место. Переночевали ночь. Как ничего и не было. Наступает день, живут, молодые, преспокойно. Наступает опять вечер, и как только что легли спать, эта бабка-долгоноска отпустила шесть кораблей силы. Надо ей царство покорить. Вот старопрежний друг черт опять колотится и говорит таковые слова. «Эх, друг, спишь, да свою голову проспишь!» Царь встает. В подзорную трубку поглядел и видит, идет шесть кораблей силы и того ближе. Он, торопясь, кольцо с руки на руку переложил. Выскочили двенадцать молодцев. Чего извольте, ваше царское величество? Надо, браться эту силу всю разбить и по воде разметать. Вот они всю эту силу разбили и по воде разметали и воротились на старые место. Переночевали молодые ночку, как ничего не бывало. Живут и день приспокойно. Наступила третья ночь. Вот бабка долгоноска отправила 12 кораблей силы и сама в легкой лодочке поехала. Надо ей узнать, куда сила девается. А старопрежний друг черт опять приходит и колотится. Эй, друг, спишь, да голову проспишь! — крикнул. Царь встал, в подзорную трубку поглядел. Идут двенадцать кораблей силы, а сзади идет и сама бабка-долгоноска в легкой лодочке. Он кольцо с руки на руку переложил. Выскочили двенадцать молс, чего извольте, ваш царское величество. А вот что, братцы, говорит, надо эту силу разбить и по воде разметать, а бабку-долгоноску в гости созвать. Они эту силу всю разбили и по воде разметали, А бабку Долгоноску в гости созвали. Вот зять ее молодой стал угощать всякими напитками. В том числе и сам напился, сделался очень пьян. И лег спать отдыхать с своей молодой женой. А жена ему говорит, как ж ты у моей бабушки силу губил. А своей, говорит, русской храбростью врешь, что-нибудь да есть у тебя. Он спьян, ты сказал, что меня под правой пазушкой нашел к есть серебряное кольцо. С руки на руку переложил, выскочит двенадцать молц, что надо, то и сделают. Вот и заснул. А жена его возьмет, да это кольцо и срежет, и выйдет с этой бабкой вон. Бабка возьмет кольцо, с руки на руку переложила. Выскочили 12 молз, Чего извольте, бабка, Долгороска, спросили те. — Это царство, говорит, все покорить, попленить, головней покатить и царя, опалить. Вдруг это царство и загорело, головней все покатил и самого царя опалил. Эт бабка с своей внучкой села в лодку да и обратилась в свое место. Вот старый прежний друг черта приходит к своему товарищу и говорит, «Ах, друг, я ж тебе говорил, что не на руки куделя!» Взяв его, посадив на плечи, домой. принес домой и говорит своему отцу, «Ах, батюшка, у меня что над другом сделалось? Всего опалило!» «А вот что, дитя, слазок в подполье, у меня там есть кувшинчик о двенадцати принеси!» Черт этот кувшинчик достал и стал лечить своего товарища и вылечил. Тот сделался еще лучше прежнего. вот и говорит ему, а что, друг, не желаешь ли своей жены повидать? А он отвечает, Эх, друг, да где ж мне опять свою жену повидать? Да ежели ли желаешь, говорит черт, так садись за плечи, сейчас посмотрим. Вот он тут сел за плечи и птащились, добро молц. Дорогой, говорит ему черт, Вот что, друг, они теперь с дорожки в бане моются, а в баню мне зайти тут можно. Возьми ты свою саблю и стань в предбанье, а жена твоя из бани пойдет, ты не тронь ее, а бабка пойдет, то как только она в двери голову покажет, я ее сзади немножко подпихну, ты не зевай, руби ей голову сабли. Приходит добрый молодец к этой бане. как есть они с дороги, моются в ней. Черт и забрался в бань к ним, а мужичок встал в предбане. Вот выходит жена его из бани, сунула во двери голову и говорит своей бабке Долгоровске, «Ах, бабушка, русским духом пахнет!» «Что ты, дитя?» — отвечает бабка. «Какой здесь русский дух? Ты жила там, тебе все русский дух и чуется!» Вот жена и ушла из бани. Бабка одна осталась в бане. «Вот она!» Пкатил с водой и пошла вон, во двери, так что голову показала. Черт сзади немножко попихнул, а мужичок и отсек ей голову, взял за нас и бросил в море. На ногу встал, другую раздернул и тоже в море бросил. Пришел он к своей молодой жене, берет ее за руку и отправляются в свою местность. И построил он опять свое царство — еще лучше прежнего, и стал он своей женой жить, да царствовать, темы сказка кончается.